3. Коллектив насильников, прижившийся в построенной когда-то для паломников гостинице монастыря, был небольшой, но, нельзя сказать, чтобы очень сплоченный. Яблоком раздора, морщинистым, ядовитым, являлась сестра покойной тещи отца Георгия, Марфа Петровна, постоянная спутница семьи Пучковских в их бесконечных переездах с места на место. «Как же это так!» — удивлялся про себя отец Георгий. Теща Мария Петровна была и с не ангелом, то, несомненно, близкой к ангельскому чину. И ни разу за всю совместную жизнь отца Георгия с Любой, трудную жизнь и полунищую, не укорила на зятя, не сказала про него дурного слова, даже вспыльчивость его оправдывала, искренне полагая, что так невольно выражается его неравнодушие ко всему происходящему вокруг. «Как же так? И вот такой женщины такая сестра! Господи, прости меня грешно!» Еще до того, как отец Георгий стал священником, В счастливые дни ухаживаний за Тихой, похожей на мать Любы, его бросала в дрожь при появлении на семейных торжествах грозы морей, как шептом называли ее близки. Мог ли он подумать, что в первый же год после свадьбы Марфа, не церемонис, переберется к сестре и останется в его семье на долгие годы? — Навсегда! — С ужасом, — повторял отец Георгий, — слышь, как распоряжается в его драгоценном семействе мужеобразная бездетная Марфа, ни разу не выходившая замуж. Время летело, рождались и росли дети, а Марфа съезжать от них не собиралась. «Не встретила мужчину своей мечты», — вздыхала она, показывая Лизе, как правильно защипывать пирожки чтобы не развалились. Вот лизок жизни прожила и не встретила, хотя один раз сердце поёкло. Но предмет подружки достался, а больше никого и не было. Пронзительность глаз, конечно, делала, как один писатель любимый говорил, а всё не мой. Важно подумать главное чувство. Я окнула, чувство сегодня есть, завтра нету. Начинал вразумлять отец Георгий в соседней комнаты. Как можно доверять чувству? — То-то -то некоторые обмирали и помнится. С лица спадали, как Любку встречали на улице, — фыркала Марфа. — Марфа Петровна! Отец Георгий появлялся в дверях Вы хотите, чтоб Лиза ждала принца на белом коне или под алыми парусами? Как в сказках или в дорамах? Слово мой отец Георгий всегда произносил чуть насмешливо, осторожно выказывая интонации свое отношение к этому пустому времяпреповождению. «Что вы по ночам смотрите?» «Помнится, как вам делал предложение прекрасный человек?» «Врач, доктор наук, вы могли сделать его счастливым, вышли бы замуж, покоили бы старость друг друга». Правда, он плохо представлял, как могла Марфа кого-нибудь осчислить, а потому голос звучал неуверенно. Марфа фыркла еще громче, поворачивалась к нему спиной, громыхала посудой. Разговор заканчивался, но отец Георгий подозревал, что в его отсутствии беседы Марфы и Слизи о принце на белом коне продолжаются. А что стоило ему отучить ее? громоподобную на весь белый свет назвать его жоркой. А ты кто? Печка что ли? Подбоченивалась Марфа. Его руку положили. Он ж священник тете Марфа. У него Сан жалобно начинала матушка. И Марья Петровна робко кивала головой. К Сану должно быть уважение. «Даже если меня, грешного, вы, Марфа Петровна, не уважаете», — говорил отец Георгий, мужественно оставаясь в комнате. «А чё это я тебя не уважаю? Очень уважаю, если бы не уважала я тебя!» Марфа Петровна сжимала свой огромный коричневый кулак, и отец Георгий чувствовал себя мухой, зажатой в этом коке. Мало того, что по епархии ходили смешливые слухи о житье бытия отца Георгия с двумя тёщками, а ехидный дичок Пётр, илейно на закатывая глаза, называл священника «мученик-то наш». Дурному влиянию Марфы было подвержена еще и юная поросль отца Георги. А как избежать этого влияния? Отец Георгий не знал. потому что избавиться от Марфы не представлялось возможным, да и помощь от нее в вот этом батюшка смиренно признавался себе в их скитаниях была неоценима. После смерти Марии Петровны весь груз домашних забот взяла на себя Марфа. Если б не она, разве решился бы отец Георгий уехать с семьей в такую глушь? «Едем!» — стукнул кулаком по столу Марфа, выслушав отца Георгия, когда тот сполошенно вернулся от владыки Якова. «В отпуск владыка отправил. Бери детей и беги!» — сказал. «Неужто могут отобрать?» — не поверила матушка. «У нас же полный порядок. У детей все есть. Не бывает, что все было. Да откуда все это?» Ладыка сказал, что и так мы долго держались. И мы, и семья отца Константина, еще несколько. Последний семейный плод. В основном начали соглашаться, отдавать чад в детские дома. — И за что схватилась матушка за голову. Так собирай быстро детское. — Без паники, — скомандовала Марфа. — Леска, бегом! — Броня крепкая и танки наши быстры. и наши люди мужество полны, — замопила Лиска, любимица старухи, направляясь в детскую с радостным известием о скором отъезде. Тот же вечер, помолившись на дорогу, побросав наскоро собранные пожитки, среди которых большую часть составляли книги и детские вещи, в старую газель, усадив в нее многочисленное свое семейство, Отец Георгий выехал в неизвестность под марш советских танкистов в исполнении дуэта «Арфы» и «Лизы». После нескольких переездов, обосновавшись, наконец, более-менее сносно, да, что там говорить хорошо, обосновались грех жаловаться под колом отца Панкратия, рядом с мужским монастырем, пережили они оба этапа войны. Милостью Божией спаслись, когда одна из ракет рухнула на монастырь. И вот почти без связи с миром живут уже какой год. Если он послушал Марфу и не отправил детей еще до Второй войны учиться в интернат, не было бы, может, этих страшных лет без Лизы. Первый этап обошел стороной, — горевал тогда отец Георгий. А я сам своих чат в ад отправил. А ведь учиться-то нужно. До этого как-то учились дома. Потерпели бы еще, — гремела Марфа, узнав от сбежавших из интерната Алешки и Тима, что Лизу куда-то отвезли. Я педагог со стажем. У Йосифа экономическая. Отец Петр, опять же, бывший программист, всему бы научили. Да наша лиска сама кого научит. Ох, вздрогнул отец Георгий, педагог. Расстроенная Марфа не отреагировала тогда на реплику отца Георги, может быть, единственный раз в жизни.